Глава 35. Первое испытание или «Каждый сам за себя» Это что же получается? Система считает меня за человека? Приятно, конечно. Но нафига ей из 30 людей оставлять в живых только одного? Я думал, она хочет сделать нас сильнее, Но, похоже, и выгодно, чтобы мы убивали друг друга. Может, отсюда и идет поощрение опытом, ДНК и лутом за убийство других людей. У вас осталось 15 секунд на размышление. Так, ладно, нужно решить, идти или нет. Какие у меня шансы? Будут ли там зараженные, которыми я смогу управлять? Хотя, даже если не будет, моя невидимость даст мне огромное преимущество. Я смогу переждать первое время в инвизе, пока люди перебьют друг друга. За это время соберу лут, а затем убью оставшихся. У вас осталось 9 секунд на размышление Но если откажусь, потеряю половину ДНК. Неприятно, конечно, но не смертельно. Интересно, какие уровни у остальных? Выше своего я пока никого не встречал. Ладно, думаю, это будет несложно. Ева, иди в убежище. «Меня забирает на испытание», — быстро произнес я, а затем добавил ответ для системы. «Да». В ответ я успел услышать только ее недоумевающее «Что?». В глазах потемнело, в ушах зазвенело, а через несколько секунд я уже был в другом месте. На мне была чужая одежда, кроссовки на один размер меньше, спортивные штаны на пару размеров больше и футболка с принтом губки Боба. Местность незнакомая, да и время года, не соответствующая нашему. В моем городе сейчас середина осени. Всюду желтые листья, туман, пыль. Здесь же был самый разгар весны. Вокруг зеленые деревья, трава и чистый воздух. Это, конечно, плохо. Хоть система и предупреждала, что испытание будет в чужом мире, я все же надеялся, что и там будет смертельный туман. Я бы тогда справился со всеми даже без невидимости и армии мертвецов. Не успел я смотреться, как откуда-то с неба прозвучал четкий и громкий женский голос. «Внимание участникам! Ваша основная задача в этом испытании – убить всех остальных и остаться в живых. Вы находитесь в искусственно сгенерированной и изолированной от вашего мира локации. Ее площадь достаточно велика для такого количества людей, но каждую секунду она будет уменьшаться». Всего предусмотрено три этапа. Первый. Сбор первичного снаряжения и осмотр местности. Стычки на этом этапе маловероятны и не так опасны. У вас всегда есть возможность убежать, в то время как у вашего противника просто нет смертельного оружия. но и у вас нет надежной брони, помните об этом. Второй этап. Перемещение в зоны с более высокой плотностью участников и более качественным снаряжением. Вы даже сможете найти легендарное оружие или броню что значительно повысит ваши шансы на победу. Однако, если вы окажетесь за пределами круга, у вас будет постепенно уменьшаться здоровье по 1% в секунду. Третий этап – перемещение в последнюю зону и бой с самыми сильными противниками. На этом этапе найти друг друга будет легко, а выжить крайне сложно. На каждый этап, кроме последнего, отведено по 30 минут времени. Последний будет длиться, пока не останется только один победитель. Зону круга на следующем этапе вы узнаете только при завершении текущего этапа. Удачи, участники, пусть победит сильнейший. Вот как. По 30-минутный этап, значит. То есть, если я сейчас активирую невидимость, она закончится как раз в начале последнего этапа. Самого опасного. И у меня начнется 30-минутный откат. Нет, так делать нельзя. Лучше активировать свою способность в самом конце. Либо активировать раньше, но ходить с ней не все 60 минут, а минут 10-20, чтобы к третьему этапу она снова была готова. Я начал осматриваться более внимательно, решая, куда мне направиться. Если самый ценный лут находится примерно в центре локации, то лучше попасть туда раньше остальных и все собрать. Хотя локация очень большая. Судя по непрозрачному куполу, участок как треть нашего города. Я был почти у самого края этой локации, поэтому пошел прямо ближе к центру. Спустя пару минут заметил небольшой холм. С него обзор будет получше. Пошел к нему. Подходя к возвышенности, увидел на ней небольшое здание. Что-то вроде хижины. Остановился около кустарника и с минуту за ней наблюдал. Никакого движения внутри не заметил. Проверил когти. Они прекрасно работают. А значит... Кое-какое преимущество у меня есть. Возле самой хижины никаких укрытий не было, но и огнестрела, по идее, ни у кого еще не должно быть. Хотя если навыки сохранились, то маги здесь будут самыми опасными противниками. У них на старте большой арсенал способностей. Последние 50 метров, что отделяли меня от здания, я быстро пробежал и ворвался внутрь с обнаженными когтями. Внутри никого не было. Лишь небольшой кухонный уголок, обеденный стол и угловой диван. Над столом в воздухе парила светящаяся сфера, как над убитыми врагами. Я сунул в нее руку, открылся инвентарь, где я обнаружил молоток низкого качества и кирзовые сапоги. Молоток давал плюс два к физической мощи, а сапоги плюс три к скорости движения и плюс один к защите. У моих кроссовок никаких характеристик не было поэтому я решил переобуться. К тому же они жутко давили. Странно, но двигаться и правда стало легче. Молоток оставил в сфере. Как только я переобулся, услышал шелест травы метрах в десяти от меня, открыл радар и заметил приближение одного человека. Подошел к двери, прижался к стене и стал ждать. Незнакомец довольно неуклюже подкрался к хижине и замер. Мы так и стояли около минуты, не издавая ни звука. Затем дверь начала медленно открываться. Парень осторожно шагнул внутрь и первым делом посмотрел направо, на стол со светящейся сферой. Я же тихонько стоял слева и ждал, пока тот полностью войдет. Видимо, решив, что если лут не тронут, то здесь никого нет, жадный паренек сразу пошел к столу. В момент, когда он сунул в сферу свою руку, я атаковал его несколькими быстрыми ударами сзади, не дав ни единого шанса выжить. «Прости, дружок, но здесь каждый сам за себя. Ты знал, куда шел». Совесть все же немного мучила. Вдруг он не был отморозком. Но выбора у меня нет. Отсюда живым может выйти только один. И я приложу все силы, чтобы стать этим единственным. Получено 750 единиц опыта. Получено 150 единиц ДНК. Инвентарь увеличен на одну ячейку. Переносимый вес увеличен на 1 килограмм. Ого, за убийство теперь и инвентарь улучшают. Это все меняет. Отсиживаться в стороне, пока все не перебьют друг друга, мне резко перехотелось. Я очень хочу себе большое вместительное пространственное хранилище. Да и ДНК неплохо отвалили за шестиуровневого человечка. Хотя я заметил, что от уровня это не особо зависит. Скорее всего, я получаю часть накопленного человеком ДНК. Возможно, и с зараженными также. Из -за оружия у бедолаги был только деревянный дрын. Он же и был в сфере, что повисло над его телом. По характеристикам дрын был не лучше молотка, поэтому я подбирать его не стал. Осмотрев окрестности из окон, я убедился, что рядом никого нет, да и радар никого из игроков не видел. Поэтому я отправился дальше. С возвышенности присмотрел следующее здание на пути к центру, Оно было чуть больше хижины, похоже на небольшой коттедж, площадью около двухсот квадратов. Здание находилось в относительной низине, так что посмотреть его снаружи было легко. Но что меня ждет внутри? Возможно, придется активировать невидимость. По крайней мере, по пути к коттеджу она мне не понадобилась. Было много пышной растительности, в которой легко передвигаться незамеченными. Так я и подошел до самого ограждения двухметрового кирпичного забора. Идти к воротам не хотелось, поэтому я просто забрался на ближайшее дерево и с него залез на стену. На радаре никого. Хотя я не знаю, насколько далеко я могу видеть на нем противника, поэтому не терял бдительности. Дворик был небольшой. Я быстро его пробежал и вошел через задний ход. Внутри никого, но обстановка меня заворожила. Красивая качественная мебель, хороший ремонт, ковровые дорожки. А главное, никакого намека на пыль или грязь. Будто горничные каждый день вылизывают этот дом начисто. В прихожей никакого лута не было. Лишь гардероб и пуфик рядом с подставкой для обуви. Мне действительно хотелось разуться. Но вот бонусы к скорости и защите, пусть и небольшие, терять не хотелось. Дальше я попал в небольшой коридор с множеством дверей. Еще раз проверил радар, никого не заметив, вошел в ближайшую дверь. Это была роскошная ванная комната. Пол и стены отделаны красивой плиткой. В одном углу стоит огромная джакузи, в другом шикарная душевая кабина. Эх, было бы время, я бы повалялся в этой ванне с пузырьками, но, боюсь, скоро сюда кто-нибудь заглянет. А значит, нужно подготовиться. Я проверил кран и удивился, когда оттуда хлынула вода. Я думал, этот дом что-то вроде выставочного, но в нем даже коммуникации нормально работают. Оставив кран открытым, я заткнул сливное отверстие тряпкой и пошел проверять следующую комнату. Напротив ванной было что-то вроде рабочего кабинета. Вся мебель, как и в других комнатах, выглядела шикарно. Особенно мне понравился письменный стол, очевидный из дорогой древесины. «Эх, мне бы бездонный инвентарь, я бы все с собой забрал» хотя вряд ли отсюда можно унести даже какую-нибудь мелочь. Невольно задумался, какие же у этой системы огромные возможности, если она может такое создавать. Неужели это все делает какая-то вакцина? Нет, это что-то большее, гораздо большее. В окно я увидел движение в кустах, метров 30 от дома. Сначала погрешил на ветер, но остальные ветви не шевелились. Проверил радар — никого. Спрятавшись за шторы я стал ждать и наблюдать. Иногда шевелились другие кустики, что были ближе к дому. Когда движение повторилось метрах в двадцати от меня, я, наконец, увидел на радаре человека. Вот и выяснил расстояние. Не так много, конечно, но, возможно, этот навык можно прокачать. Как будут лишние очки навыков, обязательно этим займусь. Ну а пока оставлю те шесть очков, что у меня сохранились для десятого уровня. Человек не стал особо осторожничать и вошел через ворота. Я же не выходил из офисного помещения и наблюдал за ним через радар. Он проверил пару комнат, а затем заметил лужу воды в коридоре и пошел к ее источнику. Зашел в ванную, осмотрелся и подошел к крану. Я уже поджидал его в коридоре. Как только мужик вышел из комнаты, я атаковал его, но урона не нанес. У него было что-то вроде защитного барьера, покрывающего всю кожу. Когда я атаковал, этот барьер мерцал. Мужик среагировал быстро, но оружие выбрал не очень удачное. Полутораметровое копье, которым в тесном помещении драться было не очень удобно. Но если бы он стоял посреди коридора, а я в паре метрах от него, то я бы и подойти к нему не смог. Но в непосредственной близости мужик смог только ткнуть меня древком, нанеся всего 10 единиц урона, а затем попытался разорвать дистанцию. Конечно, я ему этого не позволил. Схватив его копье одной рукой, второй я начал наносить быстрые удары. Где-то после пятого защитный барьер исчез, и я пробил противнику грудную клетку. Но тот не умер от одного удара, как я привык. Как же мне не хватает ядовитого тумана. Мужик бросил свое оружие и попытался сбежать. Но я быстро догнал его, повалив на пол, и добил несколькими ударами в спину. Получено 750 единиц опыта. Получено 72 единицы ДНК. Инвентарь увеличен на одну ячейку. Переносимый вес увеличен на один килограмм. Лужа воды начала перекрашиваться в красный. А в этот момент в коридор вошел другой человек, застав меня за убийством. Каково же было его удивление? «Замбак?» — спросил он неизвестно кого. «Не знал, что тут мобы есть». Немного расслабившись, игрок пошел на меня, перехватив топор двумя руками. Я сделал вид, что убитый мной человек меня интересует больше, сам же незаметно разрезал свою руку и смазал когти своей кровью, вложив пару сотен ДНК. Интересно, смогу ли я его обратить? Когда мой противник подошел поближе, я резко схватил копье и воткнул ему в живот. Он даже удивиться не успел. Затем я отпустил оружие и бросился на него с когтями. Первые несколько ударов сопровождались сообщениями системы, что здоровье врага слишком высоко для обращения. А затем я увидел сообщение поприятней. «У вас появился питомец. Желаете дать ему имя?» Человек тем временем начал меняться на глазах. Вены вздулись, почернели, лицо исказилось от боли и будто начало высыхать. Все содержимое его инвентаря при этом перенеслось, парящую сферу рядом с ним. Я проверил, нашел таблетку, восстанавливающую сотни здоровья. Ну, и его вот топор, добавляющий три единицы к силе. Таблетку я забрал себе, а топор бросил на пол. Лесоруб. Выдал я первое, что пришло в голову, глядя на оружие своего нового питомца. Однако мои шансы на победу растут. И почему я раньше не догадался обращать их? Думал, что это сложно. Док говорил, что шансы обратить иммунного невысоки. Хотя стоимость такого обращения высоковата. За шестиуровневого у меня сняло 120 ДНК. Это в два раза дороже, чем за подчинение зараженного. Да и увеличение инвентаря я не получил, что очень печально. Но сейчас это оправданные издержки. Счетчик в углу экрана подсказывал, что из 30 игроков в живых осталось только 20. И это за первое то А сколько времени прошло? Выглянув в окно, я заметил, что зона начала уменьшаться. Значит, полчаса уже прошло. Что становится все интересней. Бери топор, руби хардкор. Тьфу ты, бери топор, иди за мной. Приказал я леснику, то есть лесорубу. Обыскивать дом было некогда, да и вряд ли в этой локации будет приличный лут. Хотя мне сейчас любой сгодится Я, считай, голый бегаю, сапоги только нашел. Мне еще повезло, что я не встретил ни одного мага. Зона уменьшалась не то чтобы быстро, но времени на осторожность не оставалось. Нужно было перемещаться в центр. Чем мы и занялись. Лесоруб двигался плохо. Он будто был первого уровня, хотя уровень при не обнулился. Видимо, ему нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям в теле. Все же этой скорости нам хватало, чтобы не попасть за область купола. Мы направлялись к небольшой дозорной вышке, стоявшей на возвышенности. На гору двигаться сложнее, и еще сложнее оставаться незамеченным. Когда до вышки оставалось метров пятьдесят, я заметил на ней человека. Его трудно было не заметить, ведь он поливал кого-то недалеко от себя огненными потоками и шарами. Как хорошо, что этот кто-то не я. Счетчик игроков уменьшился еще на одного, а потоки огня прекратились. Маг на вышке начал осматривать округу, и вскоре заметил бы нас — Но я вовремя спрятался за кустом в стороне, приказав и сделать то же самое. Нас вроде бы не заметили, но двигаться вперед было опасно. Забраться на вышку я не смогу, разве что расстреляв мага когтями, но тогда в ближнем бою я потеряю свою эффективность. Время поджимало, граница области приближалась к нам, а растительности в радиусе 30 метров от вышки не было. Рискнуть и попытаться прорваться? Или обойти эту башню? Все равно ему придется ее покинуть через несколько минут. Мы пошли в обход, продираясь через кустарники. Тихо и незаметно двигаться не получалось, и я опасался, что мы можем попасть в засаду. Вдруг я не единственный, кто наблюдает за этой вышкой из кустов? Так и оказалось. Но меня выручил мой радар. Я увидел отметки сразу двух противников впереди. Они не двигались. Я приказал лесорубу ждать, а сам осторожно направился к ним. Подойдя метров на 15 услышал их перешептывание. «А вдруг он там не один? Я больше никого не вижу. Все равно опасно. Думаешь, еще кто-то догадался объединиться? Я сомневаюсь. Почему нет? Мы же не одни такие умные. Все равно в конце придется убить друг друга. Зато шансов дожить до конца больше. Ладно, тогда отвлеки его, я жахну молнией». «Молния!» «Ненавижу я этот навык за его кратковременный паралич. А если их двое, то у меня мало шансов их завалить. Разве что, если только своим питомцам пожертвовать». «Почему я? Он же убьет меня. Потому что ты ближник. Совсем за дурака меня держишь. Хочешь и мага завалить, и чтобы я слился». «Тихо. Кажется, я кого-то услышал», — произнес маг и повернулся в мою сторону».